Глава двадцать девятая Посылка прибыла с первой почтой в понедельник утром. Мисс Силвер видела ее, проходя через холл. Она спустилась пораньше, чтобы позвонить, пока никто не слышит. Из нескольких телефонов мисс Силвер выбрала находящийся в кабинете мистера Беллингтона, надеясь, что чуткий слух не подведет ее, если кто-нибудь снимет трубку параллельного аппарата. Было начало девятого. Инспектор полиции Фрэнк Эбботт уже встал и начал бриться. Услышав голос мисс Силвер, он отбросил всякую официальность. «Почтенная наставница, а я уж испугался, что звонит шеф, дабы напомнить мне о моих обязанностях и сообщить, что комиссар э, плюс общество и плюс пресса недоудовлетворены тем, как я отрабатываю свои жалования. Что я могу для вас сделать?» Мисс Силвера объяснила, соблюдая величайшую осторожность, не упоминая имен и говоря по-французски. Как и в случае с бессмертной абатисой Чосера, это был отнюдь не тот французский, на котором разговаривают в Париже, но достаточно понятный, чтобы сообщить Фрэнку, что именно от него требуется. Только все это необходимо сделать безотлагательно. С этими словами она положила трубку. Возвращаясь из кабинета, она увидела и посылку, которую Хилтон клал на стол. Очевидно, ее только что доставили. Она была размером с коробку из-под обуви и выглядела весьма неопрятно, завернута в грязную бумагу и перевязана обрывками веревок. Люшес унес посылку в столовую и положил на подоконник. «Какая странная коробка!» — заметил Анна Белл, войдя следом. Он молча кивнул и начал скрывать письма. Эллиэйн выразила надежду, что это не рассада, а то в питомниках ее упаковывают сырой, и она все вокруг пачкает. «Я не заказывал никакой рассады», — заметил Душис. В комнату вплыла Мойра, Иска бросила взгляд на посылку и стала наливать себе кофе. Остальные вошли один за другим — Дэвид, Милфред, Салли, Арнольд и Хьюберт. Так что к тому моменту, когда Люша передал оставшиеся письма секретарю и взялся за посылку, все уже собрались. Разревав веревки, он брезгливо отшвырнул упаковочную бумагу на подоконник и подошел к столу с картонной коробкой в руке. Под крышкой оказалась довольно влажная газета. Мойра повернулась с чашкой в руке в его сторону, а мисс Брей прекратила наконец рассуждать о том, как было трудно убрать нижние комнаты перед завтраком. Впоследствии мисс Силвер показалась любопытным, что все прервали свои занятия и наблюдали, как Люшес вытаскивает мятую газету и бросает ее на пол. Под ней оказалась масса другой бумаги, такой мокрой, словно она побывала под дождем. «Что это? Черт возьми!» начал Люшес, но оборвал фразу, начупав что-то твердое, и начав разворачивать последнюю обертку. Внезапно его лицо изменилось, и он издал возглас удивления. С большой смуглой руки люшиса свисало бриллиантовое оживелье, играя всеми цветами радуги в лучах утреннего солнца, проникавшего через три высоких окна. Люшес, остолбенев, уставился на драгоценность. В наступившей тишине мисс Силвер быстро и незаметно огляделась. Щеки Анна был покраснели, а глаза расширились. Элейн разинула рот, машинально поправляя прядь волос. Дэвид сдвинул брови. Его лицо было напряженным. Салли фостера откинулась на спинку стула. Она побледнела и явно перепугалась. На лице у Илфреда было написано крайнее изумление. Только что он улыбался, разговаривая с Салли, и улыбка словно Примерзла к его губам. Арнольд Брей уронил салфетку и наклонился, чтобы подобрать ее. Хьюберт гэррет как и Салли, сидел, откинувшись назад. Он выглядел совсем больным. Первым, кто шевельнулся, была Мойра. Как показалось, мисс Силвер в одном мгновение. присутствующие и ахнуть не успели, как Мойра вскочила со стула. Светлые волосы взметнулись вверх, и руки простерлись вперед. «Боже, мое ожерелье! О, люши Даже в такой момент слух мисс Силвер резануло, столь фамильярное обращение к мистеру Беллинтону. И пришлось сделать над усилие. Это просто неприятная привычка и ничего больше. Нельзя, чтобы из-за подобного у нее возникло предубеждение против Мойры. Мистер Беллинтон приподнял брови и холодно переспросил. «Твое ожерелье, Мойра?» Бледное лицо ее слегка прозовело. «Ты же отдал его мне, чтобы я могла надеть его на бал?» «Чепуха!» — отрезал Люшес. «Я действительно сказал, что ты можешь его надеть, но так как ты отказалась от намерения появиться в костюме Марии Антуанетты, оно тебе больше не требуется. Учитывая связанные с ним неприятные ассоциации, я думал, что ты никогда не захочешь его носить». Длинные белые руки с алыми ногтями медленно опустились. «Оно моё повторила Мойра. «Ты его отдал мне!» Но люши спрятала жерелье в нагрудный карман. и не делал ничего подобного. И как бы то ни было, полиция захочет его обследовать, а заодно и упаковку. Так что ее нужно сохранить. Что касается жерелья, я постараюсь избавиться от него как можно скорее. А теперь, я полагаю, мы можем приступить завтраку. Все, словно как по команде, потянулись к боковому столику за чаем, кофе, хлопьями и прочей закуской. Только Мойра, встав со своего места, так на него и не вернулась. Она направилась к дверям, но на пороге обернулась, словно собираясь что-то сказать, но передумала. И вышла, бросив взгляд, настоящего спиной к ней люшиса и бесшумно закрыв за собой дверь. Было бы более естественно, если бы Мойра хлопнула дверью. Во всяком случае, мисс Силвер этого предпочла, потому что в глазах девушки светилась такая злоба, что лучше бы она дала ей выход. Дэвид Морри вздохнул и повернулся к Салли, сидящей слева от него. «Медуза-мстительница». Салли посмотрела на него, и он увидел, как она бледна. — Что с тобой? — Ничего. — Я налью тебе кофе. Оба толком не осознавали, что они говорят и почему. Мисс Силвер посмотрела на них, потом перевела взгляд на Арнольда Брея. Тот никак не мог поднять с пола свою салфетку дрожащими руками, смертельно бледный, хотя должен был бы покраснеть от напряжения. Мисс Силвер понимала, что прибытие посылки — Резко изменила ситуацию. То, что это событие многих удивило, выглядело вполне естественным. Вопрос в том, удивило ли оно всех. Наибольшее сомнения в этом отношении вызывало у нее Мойра. В ее реакции, несомненно, присутствовало и удовольствие, и радостное возбуждение, и алчное вожделение. Но вот удивление мисс что-то не заметила. Обычное равнодушие вдруг сменилось бурным восторгом а потом разочарованием и гневом, оставившим весьма тягостное впечатление. Любопытно, почему хюберт Гэрретт так скверно выглядит? Словно угадав ее мысли, он встал, подошел к закусочному столику, налил себе чаю с молоком и трясущейся рукой поднес чашку к губам. Наиболее нормальной казалась реакция мисс Брейн. Приведя жерель, вскрикнула от изумления, задала кучу вопросов, на которые, видимо, никто не мог ответить и разразилась потоком догадок и предположений, в которые никто, кроме Уилфрида, не пытался вникнуть. Ну, «По-моему, это поразительная история. Конечно, само похищение жерель и событий из ряда вон выходящее, но то, что его вернули, кажется просто невероятным. Может быть, вор внезапно раскаялся? Такое же иногда бывает, верно? Помню, я давно читала о похожем случае в журнале или книге, Я забыла, что украл тот человек, но когда он услышал, как часы бьют полночь, то неожиданно осознал свою вину и решил вернуть похищенное. Возможно, что сейчас произошло то же самое. Салли глотнула кофе, который принес ей Дэвид. «Вот о чем Мойра говорила вчера в сторожке», — подумала она. Она спрашивала того мужчину, уверен ли он, что ожерелье прибудет завтра. «Ей известно» кто украл его и кто убил Артура Хьюза. — Ради бога, Дэвид, держись от нее подальше! Салли закрыла глаза. и показалось, будто вся комната заходила ходуном. Она сделала еще один глоток и отодвинула чашку. Но рука Дэвида ободряюще похлопала ее по колену. Салли нащупала ее под столом и крепко сжала. Уилфред Гонн предположил, что хранить ожерелье было слишком опасно, На что Эллиен Брей разразилась целой тирадой о том, что от драгоценности одно беспокойство, и что она не понимает, почему люди так гоняются за бриллиантами, когда можно иметь превосходные стразы. Все были очень рады, когда завтрак подошел к концу. Люшис Беллинтон позвонил в полицию, потом велел Хилтону найти миссис Херн и попросить ее прийти к нему в кабинет. Она вошла с прежним равнодушным выражением лица, и осведомилась обычным тягучим голосом. «Зачем я тебе нужна?» Эти слова отозвались эхом в голове Лю... Люшиса. Мойра никогда не была ему нужна. Лили навязала ее ему. Слабая, безобидная, но упрямая Лили принесла ему страшный вред, сама того не желая. Утро было холодным, и в камине горел огонь. Мойра закурила сигарету. На ней были серые брюки и изумрудный пуловер. Она стояла, поставив ногу на кромку камина и пуская кольца дыма. — Подойди и сядь, — сказал Люшес. — Я лучше постою. — Как угодно. Он повернул свое вращающееся кресло и оказался лицом к лицу к ней. — Я хочу поговорить с тобой до прихода полиции. Мойра затянулась сигаретой. — Полиции? — Разумеется. Я должен сообщить им о том, что считаю аварию моей машины подстроена намеренно, а также о возвращении ожерелья. Твоя машина? Я думала, ты врезался во что-то. Так оно и было. Но я хочу, чтобы полиция выяснила, почему. Она приподняла брови. Ты нервничаешь? Можешь называть это и так. После краткой паузы Люшис продолжил. Сцена, которую ты разыграла в столовой, была ошибкой. — Неужели? Ты хотела дать всем понять, что я подарил тебе ожерелье, но все вышло наоборот. Все могут подтвердить, что я возразил тебе, напомнив, что всего лишь одолжил ожерелье для бала и заявил, что намерен избавиться от него как можно скорее. Мойра молча курила, глядя на огонь. В лице ее не было ни кровинки. Возможно, все дело было в бликах, отбрасываемых изумрудным свитером, который был на ней надет, и, наверное, из-за них ее белая кожа казалась постаревшей и какой-то поблекшей. «Едва ли тебя удивит, продолжал Баллинтон, если я сообщу тебе о кое-каких переменах в планах. Во-первых, я собираюсь жениться». «Значит, Анна был своего добилась», усмехнулась Мойра. «С самого начала было очевидно, что именно это ей и надо». Люшис продолжал, словно ее не слыша. Мой брак делает необходимым и другие изменения. В частности, мне придется составить новое завещание. И это затрагивает меня? Затронет, как и все прочие перемены. Поэтому я считаю необходимым уведомить тебя о них заранее. Он сделал паузу, но Мойра даже не взглянула на него. Ее губы раскрылись, выпустив облачко дыма, и сомкнулись вновь. «Не думаю, что нынешний расклад правилен», — продолжал Люшес. «Мне кажется, изменения пойдут на пользу всем нам». «Я назначу Элейн содержание, и она сможет жить с арнолдом если захочет. Так как это будет содержание, а не единовременная выплата, ему не удастся вытягивать из нее крупные суммы». «Мне ты тоже намерен назначить содержание?» «Нет, ведь тебе выделена твоя доля имущества». По-твоему, я смогу на нее существовать? мой размахнула сигаретой и впервые посмотрела на Люшиса. Если бы у него оставались на счет какие-то иллюзии, этот взгляд убил бы их, как убил бы его самого, если бы взгляды могли убивать. Придется, — решительно ответил он. У тебя есть долги? А ты как полагаешь? Составь список, я их оплачу. Но потом тебе придется самой о себе заботиться. Мойра уставилась на дымящуюся сигарету. «Это невозможно!» Какое-то мгновение Люшесу отчаянно захотелось разрядить ситуацию. «Понимаю, что для тебя все это неожиданно», — сказал он. «Ты рассчитывала, что все будет по-прежнему». «Я не хочу ставить тебя в тяжелое положение, поэтому добавлю к твоей доле ежегодное содержание 500 фунтов при условии, что ты не станешь лезть в долги». «А если я не выполню условия?» Тогда содержание пойдет на оплату долгов, пока ты снова от них не избавишься. По-моему, это неплохое предложение. Это по-твоему? И если это все, то я пойду?» Он кивнул. «Да, это все». Мойра швырнула сигарету в огонь и вышла.